— В лесу. Лагерь спецгруппы. — Это вы, ребята, правильно сделали, что никто туда не полез. Сиротин по привычке протянул руку, чтобы огладить бороду, чертыхнулся и поднял с земли кружку с чаем. — Ну так, товарищ капитан сказал, мины там могут быть. Откликнулся тот самый наблюдатель, что лежал тогда в секрете вместе с Мольнером. Могут. Есть они там. Самая неприятная штука — тридцать 35. Да не просто сама по себе. Хотя она и так-то далеко не подарок. Тут злодей опытный орудовал. Да хитро выделанный, зараза. — Так вы же при нас такие мины снимали, — удивился один из бойцов. Сложно, но ничего невыполнимого в этом ведь нет. Дед только хмыкнул. Со штатным взрывателем не спорю, шанс есть. Но вся беда в том, что этот злодей тут понапихал совсем другие игрушки. Здесь вот эта фиговина стоит. Достав из сумки сверток, сапер осторожно его развернул. «Глядите, «А что это, дед Миша?» — сгрудился около находки народ. «По виду вроде взрыватель, только незнакомый какой-то». «Электрический взрыватель нажимного действия. ЕСМИ-З-40». -э «Видел я его. Не в руках держал. Только вот в нашей коллекции его нет, к сожалению. Вернее, не было до сих пор». Ну и что, взрыватель, таких много есть? Таких нет. Этот, насколько я в курсе, единственный. И вся бяка в том, что ставят его отдельно от мины. Просто в грунт закапывают в сторонке, и все. А уже от него идет проводок. И стоять их может вокруг той самой мины без малого два десятка. Тот еще заборчик получается. Дела. Присвистнул кто-то из бойцов. Ага, я и этот-то, пока нашел пару кило веса, сбросил. Одежу хоть отжимай. Чуял я, чего ищу. От и берегся так. Старый сапер умолчал о том, что по его приказу Бойцы, страховавшие работу, обвязали ему веревками обе ноги, чтобы в случае подрыва оттащить тело быстро в лес. А там, присыпанный ветками, лежал в траве небольшой кабанчик. Имелась слабая надежда списать подрыв на несчастное животное. Что при этом стало бы с самим Сиротиным, после такого таскания раненого за ноги по кочкам, об этом никто старался не думать. — И что же теперь? — нарушил молчание командир группы. — С этой стороны мы к воротам не пройдем. Абсолютно точно. Был бы у меня саперный взвод, да день спокойный. Ну, тогда хоть какой-то шанс выпадал, а так... — развел руками Сиротин. — Так все безнадежно? — Я, Митенька за свои слова отвечать привык раз говорю задница значит так оно в натуре и есть командир группы озадаченно почесал щеку Фигово. — и не говори хотя один положительный момент во всей этой катавасии все таки есть оптимист дед миша а что ж тут положительно то найти можно смотри Взяв в руку карандаш, развернул блокнот старый сапер. «Система здесь установлена сложная, а, стало быть, контроль за ней, да еще в преддверии приезда серьезных гостей, будет все непременно». «Это так? Но нам-то с того какой прок?» «Не скажи, Митя! Раз тут управляемые мины стоят...» так это значит, что всех прочих нет. Стало быть, в момент отключения минного поля по нему безопасно идти можно, что мы, собственно говоря, не раз и видели. А в момент проезда машин отключат все, что около дороги стоит, во избежание, так сказать, случайностей. Ибо если камешек дурной из-под колеса выскочит, Да ненароком по взрывателю долбанет. Из машины тогда нехилый дуршлаг может получиться. Так это куда же этот камешек выскочить должен? Да с какой силой? Не знаю. Может, никуда и не выскочит. Но исключить подобную вероятность не могу. И немецкий сапер не может. С него и спрос будет одним восточным фронтом не делается ну допустим и что с того смотри сделал пометку в блокноте сиротин вот сюда я дополз до этого места дорога проверенная перед приездом гостей немец выйдет систему проверять без этого никак не станет он рисковать стало быть Как Фриц с поля смотрите вышел. Скорости и гостя жди. Согласен, кивнул командир. Перед самым приездом машин выйдет патруль. Так они уже не раз делали. И вот в этом месте в блокноте появилась еще одна пометка. Они встанут. Здесь поворот. Они его и контролируют. А вот если мы Между проверкой и выходом патруля своих ребят вот тут спрячем, то в момент проезда машин они смогут до забора доползти. Отключат немцы мины, а около забора метров за тридцать как минимум их стоять не должно. Но по своим шрапнель стегануть может. Разлет-то у лягухи двадцать метров. Да для безопасности... — Еще десяток метров набросят. — обычные мины? — Так я же говорил, нет их там. Немцы, когда к воротам идут, под ноги не глядят. Уверены в безопасности своей. Командир молча рассматривал рисунок. Если верить деду, то глубина минного поля в этом месте составляла метров пятьдесят. Как раз два ряда мин для гарантированного перекрытия. А в 30 метрах от забора начиналась безопасная зона. Там, кстати, и кустики хиленькие есть, укрыться можно. Машины встанут у этого камня. 200 метров до ворот. Ребята будут лежать в 90 метрах от забора. И проползти им надо будет метров 60 для гарантии. С момента отключения поля до момента закрытия ворот за машинами у них будет минуты две. Не та тут дорога, чтобы по ней переть на полной скорости, не станут немцы гнать. Успеют ли бойцы скрытно пересечь ползком опасную зону? Михаил Владимирович, а на каком удалении от дороги стоят управляемые мины? Стал быть, принимаешь план мой? Другого варианта нет. Ладно, давай кумекать.